«Я говорю с вами прямо», — отвечает он обиженно, — «а вы все шуточками да изречениями отделываетесь. Ну что ж, — говорю я, — каждый кантор по-своему поет, а каждый праведник для себя проповедует. Если хотите знать, что вы проповедуете, переговорите прежде всего с своей мамашей, уж она вам все обстоятельно разъяснит. Что ж, я, по-вашему, мальчишка, который должен у мамы спрашиваться? «Конечно», — говорю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 Суждено тебе на старости лет обрести покой и почувствовать, что значит жить на белом свете? Может быть, суждено тебе иметь дочь-миллиончицу? А что? Не пристало тебе? А где это сказано, что Тевье должен всю жизнь бедствовать, таскаться с лошаденкой, доставлять сыр и масло егупетским богачам, заботиться, чтобы им было чего жрать? Кто знает...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 — Был, Арончик? — Нет, не был. — Еще день проходит. — Был, парень? — Нет, не был. Зайти под каким-нибудь предлогом к вдове мне неудобно. Подумает, что ты Тевья набивается в родственники. Кроме того, я чувствовал, что для нее все это акироза среди терниев. Нужные это, как пятое колесо телеги. Хотя я и не понимаю, почему. Потому что у меня нет миллиона.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 — Чёрт бы их батьки с матерью, егопетским богачам, пусть знают, кто такой Тави. До сих пор только и слыхать было, что Бродский да вот будто остальные не люди. Размышляю я так однажды по пути из боя берега домой, приезжаю, а навстречу мне старуха с радостной вестью, Посыльный так что был из Байберика от вдовы, чтобы я обязательно сейчас же приехал туда, хотя бы среди ночи. Все равно запрягай и поезжай, ты там очень нужен».